А пока Хагрид мне не рассказал, я даже не знал о том, что я волшебник, — продолжал Гарри, — и ничего не знал о своих родителях и о Вольдеморте. Рон отпрянул от него, вцепившись в спинку сиденья. — Что такое? — удивился Гарри. — Ты назвал по имени? Ты знаешь кого? — в голосе Рона звучали испуг и уважение. — Я-то думал, что кто... «То, кто, но ты!» «Я вообще не пытался казаться храбрецом, когда произносил это имя», — пояснил Гарри. «Просто я не знал, что его нельзя произносить». «Теперь ты понял, о чем я говорил?» «Я еще столького не знаю. Мне еще столько предстоит выучить. И боюсь, боюсь, что я буду худшим учеником в школе». Гарри выразил мысль, которая уже давно его тревожила. «Не бойся!» Обнадежил его Рон. «В школе много учеников, которые выросли в семьях маглов, и они довольно быстро всему учатся». Пока они болтали, поезд выехал за пределы Лондона и сейчас снесся мимо полей и лугов, на которых паслись коровы и овцы. Гарри и Рон примолкли, глядя в окно. Примерно в половине первой из тамбура донёсся странный стук, а затем в купе заглянула улыбающаяся женщина с ямочкой на подбородке. «Хотите чем-нибудь перекусить, ребята?» Гарри не ел со вчерашнего вечера и поспешно вскочил, услышав заманчивое предложение. У Рона снова покраснели уши, и он пробормотал что-то насчет того, что прихватил с собой сэндвичи, Так что в коридор Гарри вышел один. Когда он жил с Дарсли, у него никогда не было в карманах денег, а, следовательно, и возможности покупать себе сладости. Но сейчас его карманы были полны золотых и серебряных монет, и он был готов купить столько батончиков Марс, сколько сможет унести. Но у женщины не было батончиков Марс. На ее лотке лежали пакетики с круглыми конфетками драже Берти Ботс которые, если верить надписи на пакетиках, отличались самым разнообразным вкусом. Еще у нее была лучшая взрывающаяся жевательная резинка от Друблс, шоколадные лягушки, тыквенное печенье, кексы в форме котлов и лакричные леденцы в виде волшебных палочек и прочие сладости мира волшебников, которых Гарри никогда не видел и не пробовал. Чтобы ничего не упустить, он набрал всего понемногу и заплатил женщине одиннадцать серебряных сиклей и семь бронзовых кнатов. Рон удивленно смотрел, как Гарри возвращается на свое место с полными руками и сваливает покупки на свободное сиденье. — Ты такой голодный! Я умираю с голоду! — ответил Гарри, разворачивая тыквенное печенье и откусывая сразу половину. Рон вытащил откуда-то бумажный пакет и вынул из него четыре сэндвича. Она всегда забывает, что я не люблю копченую говядину. — Грустно произнес он. — Меняю на свое. Гарри протянул ему печенье. — Давай, присоединяйся. — Да нет, тебе эти сэндвичи не понравятся. Мясо сухое и соуса никакого нет. Покачал головой Рон и вдруг напрягся. «Мама просто забыла, нас же у нее много. Давай ешь!» Гарри кивнул на свои сладости. У него никогда не было того, чем можно было поделиться с другими, да и, если честно, делиться тоже было не с кем. Так что он испытывал весьма приятные ощущения, сидя напротив Рона и вместе с ним поедая купленные припасы. Про сэндвичи они так и забыли. «А это что?» — спросил Гарри, беря в руки упаковку шоколадных лягушек. «Это ведь не настоящие лягушки, правда?» Но следовало признать, что Гарри не удивился бы, если бы лягушки оказались настоящими. Ему вообще начинало казаться, что теперь его ничто не удивит. «Нет, не настоящие, они только сделаны в форме лягушек, а сами из шоколада!» — улыбнулся Рон. «Будешь есть?» Вкладыш не выбрасывай, у меня агриппы не хватает. Что? — не понял Гарри. А, ну, конечно, ты не знаешь, — похватился Рон. Там внутри коллекционные карточки из серии знаменитые волшебницы и волшебники. Многие ребята их собирают. У меня их примерно пять сотен, только вот агриппы нет и Птолемея, кажется, тоже. Гарри развернул лягушку и вытащил Карточку на ней был изображен человек в затемненных очках, с длинным крючковатым носом и вьющимися седыми волосами, седыми усами и седой бородой. — Альбус Дамблдор! — гласила подпись под картинкой. — Так вот какой он, этот Дамблдор! — воскликнул Гарри. — Ой, только не говори мне, что ты никогда не слышал о Дамблдоре! — запротестовал Рон. «Можно я возьму одну лягушку? Может быть, а гриппа попадется?» Гарри перевернул карточку и прочитал. «Альбус Дамблдор, в настоящее время директор школы Хогвартс, считается величайшим волшебником нашего времени. Профессор знаменит своей победой над темным волшебником Гриндельвальдом. В 1945 году открытием 12 способов» применение крови дракона и своими трудами по алхимии в соавторстве с Николасом Флемелом. Хобби — камерная музыка и игра в кегли. Гарри снова перевернул карточку и с удивлением заметил, что картинка куда-то делась. «Он исчез!» — завопил Гарри. «Но ты же не ждал, что он будет торчать тут целый день?» — заметил Рон. «Он вернется». «А вот мне опять попалась Моргана. А у меня таких уже шесть штук. Может, возьмешь и начнешь собирать коллекцию?» Рон как бы случайно кинул взглядом кучку лягушек, которые дожидались, когда их развернут. «Угощайся!» — предложил Гарри, проследив направление его взгляда. «Кстати, ты знаешь, что у маглов, если человека фотографируют, то он никуда не исчезает с фотографии?» «Да ты что!» Ужасно удивился Рон. «А что, они вообще не двигаются?» «Ну, дела!» Гарри смотрел на карточку до тех пор, пока на ней снова не появилось изображение Дамблдора, который неожиданно улыбнулся ему. Рон этого не заметил, вопреки заверениям его вообще куда больше интересовал процесс поглощения шоколада, чем разглядывание карточек, но Гарри глаз не мог от них отвести. Скоро, помимо Дамблдора и Моргана, в его коллекции появились Хенгист из Вудкрофта, Альберик Граннион, Сирк, Парцельс и Мерлин. Прошло немало времени, прежде чем он отложил последнюю карточку, на которой неспешно подчесывал нос жрица друидов Клиодна. — Ты поосторожнее, — посоветовал Рон, заметив, что Гарри взял в руки пакетик с дрожжем. Там написано, что у них самый разный вкус. Так вот, именно это и имеется в виду. Не, там есть вполне нормальные вкусы: апельсин, скажем, или шоколад, или мята, но иногда попадается шпинат или почки, или требуха. А Джордж уверяет, что ему как-то попалась конфета со вкусом соплей. Рон выбрал зелёное драже, внимательно осмотрел его и откусил кусок. «Фу!» — поморщился он, — «брюссельская капуста!» Они неплохо повеселились, поедая эти дрожжи. Гарри попробовал конфеты со вкусом жареного хлеба, кокоса, фасоли, клубники, острой приправы карри, травы, кофе и сардин, и даже смело откусил кусочек от серой конфетки, к которой Рон побоялся прикоснуться. Оказалось, что она была со вкусом перца». Местность за окном резко изменилась, на смену возделанным полям пришли леса, реки и зеленые холмы. Кто-то постучал в дверь купе, и на пороге появился круглолицый мальчик, мимо которого Гарри проходил, когда шел по платформе. Выглядел он так, словно собирался вот-вот расплакаться. «Извините», — сказал мальчик, — «вы тут не видели черепаху? Рон и Гарри дружно покачали головами, и мальчик начал причитать. Я потерял ее. Она вечно от меня убегает. — Она найдется? — заверил его Гарри. — Да, наверное. — грустно произнес круглолицый. Что ж, если вы ее увидите... И с этими словами он ушел. — Не пойму, чего он так волнуется? — Рон пожал плечами. — Если бы я вез с собой черепаху... Я бы потерял ее еще на платформе. Хотя да, моя крыса немногим лучше черепахи, так что не мне об этом говорить.